Глава 38. Ричард узнал обо всем от Дворецкого. Через два дня после его отъезда в порт камеристка мисс Валевский вернулась от своих родных, повидаться с которыми ее отпустила хозяйка, и обнаружила на столике в спальне украшения и запечатанное письмо. Перепуганная женщина ринулась к Дворецкому, а тот уже не стал медлить и сообщил принцу, что птичка упорхнула из золотой клетки. Не поверив сообщению, Ричард отправил в особняк Шелби. Здоровяк вернулся мрачным и коротко доложил. «Уехали. Оставили все украшения и письмо. В шкафах осталась одежда, лошади в конюшне. В доме ничего не пропало». Принц нахмурился и протянул руку. «Письмо!» Телохранитель помедленно вложил в крепкую ладонь пухлый конверт. Ричард нетерпеливо взломал печать и вчитался в аккуратные строчки. «Ваше Высочество, позвольте мне высказать благодарность за ваше терпение ко мне и моим близким. Мне очень жаль покидать вашу гостеприимную страну, но я вынуждена это сделать. Я знаю, что Андара готовится к войне. Знаю, что вы вынуждены сделать предложение принцессе и не хотели бы оставить меня без средств и защиты. Я благодарна вам за это желание». И очень сожалею, что узнала обо всем этом не от вас. Впрочем, понимаю, любовница считается собственностью мужчины. И вы вправе на меня обижаться за то, что я не могу принять ваш щедрый подарок в виде сломанной многолетней дружбы. У вас не так уж много друзей, мой принц. Берегите их. Ниже девушка извинялась за то, что вынуждена была оставить подарок графа Грира и ее воспитанницы. Увы, Пони очень неудобно брать с собой в длительное путешествие. Передайте, милорду, нашу общую с огнешкой благодарность». Вместо подписи стоял скрипичный ключ. Принц оторвался от чтения, вернулся к началу письма, перечитал, отшвырнул лист на пол и тут же поднял, бессильно сжав кулаки. «Кто? Кто посмел ей рассказать?» «Где Грир? Найди его!» Телохранитель вышел, и вскоре в кабинет вошел граф Грир. Первый же вопрос принца сбил его с толку. «Как ты посмел?» – прошипел морской коршун, готовый броситься на друга и растерзать. «Что посмел?» – искренне недоумевая уставился в ответ граф. «Иржина узнала, что я должен жениться!» – почти прокричал принц. — Ваше Высочество, я покинул ваш дом в пятницу. С той поры не бывал в нем. Более того, все три дня, что вы провели в Адмиралтействе, я находился в соседнем кабинете, готовя отчеты для казначейства. — Тогда кто посмел? Грир пожал плечами. Я только сегодня собирался заехать к мисс Валевски с букетом и приглашением на прогулку. В парке Монрепо появились первоцветы. Если хотите, могу одолжить вам свою коляску и букет». «Она уехала. Читай!» Скривив губы, Ричард подал другу помятое письмо, а сам проверил конверт. Там нашелся тот самый контракт, который подписала Иржина, и чек на всю сумму неустойки, которую по распоряжению короля прописал советник. Право, это было тяжелее удара под дых полученного принцем однажды, больнее ранения в ногу, страшнее, чем штормовая ночь. Осознание, что девушки больше нет рядом, не даже в этом городе, а, возможно, уже нет и в стране, ядовитой змеей вползло в его сердце. Руки сами собой взлетели, собираясь сокрушить все преграды, даже те, которые он выстроил сам. Только было поздно поздно. Грир сообразил быстро, выскочил за дверь и запер ее снаружи, подперев стулом. Шелби помчался за лекарем, а более продуманный тихоня — за парой корзин Рома. Когда стихли звон и треск, мужчины открыли дверь и заглянули в кабинет ненаследного принца. Сломано и разбито было все, даже его любимые окна-фонари имитирующее остекление капитанского мостика. Посреди груды бумаги и щепок, оставшихся от письменного стола, стоял принц. Абсолютно спокойно он посмотрел на своего телохранителя и потребовал. Бумагу, чернила, курьеров и новый стол. Грир склонил голову. — Ваше высочество, может быть, вам подойдет мой кабинет, пока здесь делают уборку? — Лучше бы, конечно, подошло слово «ремонт», но граф недаром числился в свете принца уже почти два десятка лет. — Благодарю, — ответил принц и, сохраняя абсолютно невозмутимое выражение лица, прошествовал в кабинет казначея военной компании. Там он принялся быстро писать письма, запечатывая собственно печатью. Первая отправилась во дворец. Принц отказывался заключить помолвку с юной принцессой, но предлагал взамен потребовать военную помощь от Мандана и еще парочки государств, имеющих долги перед Андарой. Он даже нацарапал план политических действий в нескольких ситуациях, а потом начал писать совсем другие письма. От всех своих знакомых, агентов, купцов, друзей он требовал лишь одно – «Срочно обнаружить местонахождение знаменитой манданской певчей птички! Только обнаружить и написать ему!» Лорд Широтон получил такое письмо в первой тройке, а следом пришел срочный вызов во дворец. Уже догадываясь, что его план провалился, советник, тем не менее, быстро собрался и прибыл к их величествам, надеясь узнать о происшествии как можно больше». Шератон, король сердито топтал ковер в своем кабинете. Мальчик сошел с ума. Он отказывается от помолвки, расписывает какие-то нереальные планы и требует моего разрешения на брак с этой певицей. Возмущению его величества не было предела. Ее величество сидела в кресле у огня и пыталась успокоить разгорячившегося супруга. Дорогой. «Мальчик вырос и стал очень похож на вас». «Но меня?» — возмутился в ответ король. «Да разве я творил в его возрасте такие глупости?» «Вы творили абсолютно другие глупости», — с мягкой улыбкой напомнила королева. «Однако они мне очень нравились». Король поперхнулся, отвернулся и снова уделил внимание Шаратону. «Вот, советник, взгляните» лорд принял бумагу, изучил план и нашел его весьма реальным. думаю это вполне можно осуществить ваше величество. соберем старые долги, сохраним собственный флот и пару сотен жизней наших людей в тройственном союзе. Но разве мандан может дать нам флот у них имеются лишь жалкие торговые ирболовецкие карты На брандеры сгодятся отмахнулся советник. «А вот в Сантилии придется пободаться, да и Испания просто так нам займ не вернет». «Надавим!» — усмехнулся король, и мужчины склонились над картой. А королева неслышно покинула кабинет и двинулась в свой будуар. «Нужно срочно написать сыну письмо, а еще поискать мисс Валевский своими путями, женскими».